Ночь перед отлетом. База подготовки. Не спалось. Ну вот совершенно. И причину этого он хорошо понимал. Маленькая, похожая на средних размеров шариковую ручку «бомба» в личных вещах. Отключенная, не фонящая, невидимая сканерами, но при этом, кажется, живущая собственной жизнью. Каждый раз, когда он дотрагивался до нее, чувствовал, казалось, легкую мерзкую вибрацию. Умом понимал, что на самом деле ее нет, и это всего лишь игра нервов, но душевное спокойствие понимания почему-то все равно не добавляло. Чертов куратор со своим на всякий случай, да и вообще, угораздил же его так вляпаться. Все этот проклятый Калахан со своими фотографиями, расписками, надо было тогда сразу идти сдаваться, поняли бы, простили, ну, подпортил это ему карьеру бы. Немного. На подобной шалости, да еще и вне России, родные органы смотрели сквозь пальцы. но ну, побыл бы невыездным лет пять. Так практически все ученые, допущенные к серьезным тематикам, имеют ограничение на выезд и ничего не страдают. Проблемы, связанные с режимом повышенной секретности, компенсируются рублем. Но смолодушничал тогда, а теперь расхлебывать приходится. У сволочи. Правда, жаловаться грешно. Не меньше десяти лет он был спящим агентом. О нем никто даже не вспоминал, и он уже думал, что и не вспомнят. Увы, теория не выдержала суровой проверки жизнью. На него вышли еще за два дня до того, как он узнал об экспедиции, и настоятельно рекомендовали не отказываться от некоего предложения, которое обязательно последует. Вот и не отказался. А куда было деваться? Все... Теперь уже не заснуть. Стал, сделал комплекс упражнений, вошли за два месяца в привычку, налил чаю. Старомодные, но по-прежнему все такие же функциональные чайники в номерах имелись у всех. Сколько интересно этот чайник повидал космических путешественников до него и сколько увидит после. На этом месте его прервал деликатный стук в дверь. Сердце ёкнуло. Раскусили и пришли. Впрочем... Привыкший к холодному анализу мозг ученого тут же дал ответ, что бред и чушь все эти переживания захотели бы, вошли бы иначе. И все равно дверь он открывал чуть дрожащей рукой. «Тоже не спится?» — Серегин, не спрашивая разрешения, вошел в комнату. «Да. Не обращай внимания, это у многих, кто в первый раз летит, случается. Снотворной пить не стоит. Лучше на вот посмотри». «Это что? Белое солнце пустыни, естественно». Перед отлетом всем новичкам смотреть положено. Традиции, батенька, надо соблюдать. Остальные-то еще с вечера сидели. А вы профилонили где-то, так что извольте. Ну, если традиция, то да, это святое. Вот и я о том же. Хотя вы ведь смотрели этот фильм раньше. Было дело. Не задумывались, почему таможенники мзду не брали? Да потому что им шла едва не половина конфискованного. Ни один контрабандист... Столько заплатить был просто не в состоянии. — Это вы к чему? — А не к чему. Вспомнилось просто. — Ну ладно, приятного просмотра. И доктор, усмехнувшись в своей обычной манере, вышел. Хохмач чертов. Гадай теперь, что он хотел сказать. Или ничего не хотел. Ну что же, традиции есть традиции. Пришлось смотреть. И фильм неожиданно затянул. Хотя уж эту классику, несмотря на ее преклонный возраст, Смотрел, наверное, каждый, кто живет в России, да еще и не по одному разу. Однако же и впрямь посмотрел с интересом и неожиданно успокоил нервы. В общем, удалось заснуть, только вот спать оставалось всего ничего. Неудивительно, что утром он был злой и не выспавшийся, представляя резкий контраст с товарищами по экспедиции. Не предположение, факт. Утром себя в зеркало увидел и ужаснулся, рожа опухшая, Мешки под глазами такие, хоть картошку в них складывай. И при этом, как ни странно, медосмотр показал, что все в пределах нормы. Врач, не серёги на местный, с базы, лишь улыбнулся и сказал, что у многих от волнения в первый раз и хуже бывает. В конце концов, это не старые времена, когда в отряд космонавтов отбор был строже некуда, и те, кто шел на космодром, обладали идеальным здоровьем. Сейчас требования снизились, так что он еще очень-очень ничего... И все равно остальные, даже такие же, как он, новички, выглядели до безобразия бодро. Хотя нет, Кривоносова идет, словно на плечах у нее груз килограммов этак в сто, аж согнула вся. И это зрелище почему-то добавило ему настроение. Правда, через секунду оно ушло обратно, потому что к автобусу, которым подали, бодро подвалил Серегин, несущий кроме здоровенной сумки с вещами, еще и гитару, и болтающий при этом со своим приятелем. Два хохмача нашли друг друга, чтобы их рты не закрываются, хотя о чем языками мелют, не слышно. Звукоизоляция в автобусе отменная, достанут еще всех в полете. Оставалось радоваться, что он сел первым, и за тонированными стеклами не видно выражения лица, а то ведь от гримаса-то не сдержался. Черт, надо лучше владеть мимикой. Лучше, иначе какой ты профессор, тем более с опытом работы в ВУЗе. А народ между тем загружался, перебрасывая шуточками. Даже вечно недовольная Демьяненко улыбалась и бодро отмахивалась от клеящего ее буквально с первого дня Виталия. Интересно, что он в ней нашел? Она лет на десять его старше, а вот поди ж ты, Шекспир отдыхает. И все отвратительно веселые. Но чего скуксился?» — прозвучало это настолько неожиданно, что он едва удержался, чтобы не подпрыгнуть. Оказывается, задумался и пропустил момент, когда подошел Романов. А ходил командир совершенно бесшумно. Нервы? Они. Я ведь и на орбиту-то, до того, как в экспедицию попал, не выбирался ни разу. Ну и ладно, все бывает в первый раз. Скажи по секрету. Тут Романов заговорщицки улыбнулся, всем своим видом показывая, что это секрет Полишинеля. Скоро планируется запуск третьего этапа программы дальнего космоса. Эти полеты станут возможны из каждого большого города, как в обычную командировку. Так что налетаешься еще. Чувствую я сейчас налетаюсь. Не бурчи, как расстроенный желудок. Романа хлопнул его по плечу и удалился на свое место. Одновременно закрылась, отрезая их от внешнего мира, дверь. Все, поехали. Дорога знакомая и привычная, такой же привычный орбитальный шаттл. Вот ведь, как бывает, американцы их уже вечность не строят, а название стало нарицательным и приросло наглухо. Хотя и не похож он на старинные космические планеры совершенно. Предки его приняли бы скорее за мифическую летающую тарелку. Но гравилету многое прощается, и сейчас именно такие шаттлы строились массово. Жаль только, дальний космос был для них недоступен. Широкий пандус — Пассажирский салон, кресло, фиксирующее тело. Скорее, традиция. Перегрузки здесь больше номинальные. Народ шутками и прибаутками размещается, гогочит, словно гуси. Это раздражает, но надо терпеть. В конце концов, скоро все закончится. Старт почти бесшумен, и перегрузки ощущаются не сильнее, чем в автомобиле. Побочный эффект работы двигателей, поляризующих гравитацию. Полчаса полета — и вот он, красавец! Экспедиционный корабль «Седов» — краса и гордость дальней космической разведки. Даже жаль, что придется его покалечить. Но деваться некуда, задание придется выполнять. Растащить вещи по каютам — минутное дело. Переодеться в рабочий комбинезон тоже и проплыть в кают-компанию, занять свои места в противоперегрузочных креслах. В этих комбинезонах все выглядели до безобразия одинаковыми различаясь только цветом. У научной группы комбинезоны серые, у остальных черные, а так один в один. И это тоже почему-то вызывало сильнейшее раздражение. Но что, все готовы? Романов блеснул зубами в ярком свете ламп. Кто боится, может еще отказаться. После старта никто возвращаться не будет. Итак, вот он, шанс избавиться от полета и от бомбы, вернуться на планету и горе оно все синим пламенем. «Стоп! А не покажется ли это подозрительным? Нет уж! Пускай кто-то первый, а он уж потом, следом! Чёрт, и что они молчат! Да поехали уж!» — лениво махнул рукой Петрова. «Здесь немалые дети собрались. Все знаем, на что подписывались!» «Ну, поехали, значит, поехали!» — не стал спорить командир и направился в рубку. Благо, располагалась она совсем рядом, буквально за переборкой и попасть на нее из компании можно было напрямую. Даже задраивать дверь, как по инструкции положено, не стал. Пижон. Плюхнулся в кресло, остальные члены экипажа последовали его примеру. В секунд пять они дружно изображали картину «Идеальный экипаж готовится к старту в неизвестность», после чего Романов щелкнул клавишей на пульте, запуская процедуру старта. «В принципе, все, на этом участие человека закончилось». Остальное дело автоматика. Корабль на несколько секунд наполнился глубоким ровным гулом, выходили на режим двигатели. Затем гул стих, зато вернулась сила тяжести. Гравитационные двигатели, помимо прочего, обеспечивали членам экипажа этот недостижимый ранее комфорт. Правда, когда Седов разгонится и отойдет от планеты, мощность поляризаторов гравитации упадет, и они уже не смогут участвовать в разгоне. Таков уж их недостаток. Работают лишь вблизи массивных объектов, вроде планет или хотя бы лун, причем чем ближе, тем лучше. Но для искусственной гравитации их хватит в любом месте, и это радует. Задумавшись, он упустил момент старта и понял, что полет начался лишь потому, как начали меняться картины в иллюминаторе. Сместилась неподвижно висевшая в центре станция, на которой их регулярно таскали тренироваться. Зато вместо нее появился до того располагающийся вне поля зрения марсианский крейсер. Военные мигнули ходовыми огнями, пожелая счастливого пути. Можно не сомневаться. Романов ответил, но отсюда этого не было видно. И только сейчас он понял. Все, экспедиция началась, и пути назад нет.